Глава вторая. Проснулась Нахар кореско, словно ударил кто. И секунду лежала недвижно, с тревогой вслушиваясь в окружающую её тьму. Вроде всё спокойно. Звери не скулят, ветер не безумствует, гроза сорвать незапертые ставни. Что же тогда могло заставить сердце забиться так взволнованно, почти испуганно? И вдруг вспохватилось. Так ведь у неё теперь есть пациент. А едва объяснив причину тревоги, Девушка скатилась с печи, как ужаленная. Мигом сдернула черный лоскут с пузыря с ведьмином мхом, молнией метнулась в умывальню, потом наверх, в свою спаленку, за чистой юбкой и рубахой. Это в одиночку можно разгуливать по дому в мужских штанах и штопанной растянутой кофте, а перед пациентом следует появиться в самой строгой из целительских одежд. Длинная шерстяная синяя юбка, фланелевая блуза того же цвета и к ним крахмальный чипец и фартук фасона сарафан из бледно-голубого льна. Пока Ильда поспешно переодевалась и заплетала волосы, в маленькой жаровне прогорела горсть щепы, подогрев горшочки с отваром и бульоном. Девушка перелила их в высокие серебряные кружки, прихватила пару тростниковых трубочек и, метнув по пути за окно бдительный взгляд, поспешила в пещеру. Увиденное её успокоило. Предугаданная перемена всё-таки наступила. С толстых стёкол пропали намороженные шубы, ставни не дёрглись от порыва ветра. Значит, через день-два можно ожидать гостей. Едва войдя в потайную палату, Ильда незаметно усмехнулась. Интуиция или чутьё, неимоверно обострившееся за время одинокого дежурства, не обмануло. Пациент уже не спал. лежал напряженный и злой, судя по колючему взгляду серых глаз. Они у него оказались с голубизной и сейчас более всего напоминали осколки насквозь промерзшего хрусталя. У Ильды его самой глаза были серые, но с прозеленью, и это делало их мягче и теплее. «Отвяжи меня!» — хрипло потребовал пациент, безуспешно напрягая впечатляющие мускулы рук и плеч. «Обязательно!» — невозмутимо пообещала девушка, ставя кружки на стол. Но сначала проявите терпение. Мне нужно всего 3 минуты, чтобы объяснить вам главное. Говори, просидел он презрительно, словно разговаривал с заклятым врагом. Но и Нойва Ильда и не ожидала. Любой на его месте повёл бы себя точно так же, хотя нервные и слабые духом вполне могли удариться в панику. Вы находитесь в целительском приюте гильдии наёмников на северном перевале. Строго и спокойно сообщила девушка, внимательно следя за пациентом. "Я Эльда, дежурная знахарка. Живу тут одна. Мне помогают снежные барсы. Вчера под утро они кого-то услышали и ушли на тропу. Через несколько часов притащили вас". Пациент слушал, прикрыв глаза, и, судя по сжатым кулакам, не очень-то верил её словам. Но Эльда знала не один способ его убедить, и самый верный это не на шаг не отступать от правды. Некоторые порезы были сквозными, и хотя я залила их клеем на ласточкиной слюне, лучше вам хотя бы пару дней не раскавыривать, не есть твёрдой пищи и не пытаться себя щупать, особенно изнутри языком. Если не желаете на всю жизнь остаться косоротым или позже снова лечь под нож, но теперь уже целителя. Теперь я покажу вам свою целительскую метку и освобожу руки, чтобы вы могли сходить в тот чуланчик умыться. Ведьмин мох там висит, достаточно снять крышку. Поддержав перед его лицом всем знакомую магическую печать, изображавшую любимый цветок знахарок, ромашку, Ильда дёрнула за концы заговорённых печёвок, и пациент оказался на свободе. Пока он озадаченно крутил перед неверище прищуренными глазами кистями рук, девушка отошла к креслу, опустилась в него и щёлкнула пальцами, подавая зверям условный знак. Пострадавшему нужно время, чтобы осознать и принять всё произошедшее с ним. А до того момента он никому не верит и от того особенно опасен, и может ринуться на неё в любом мгновении. Однако Лэрт поднялся с постели так спокойно и даже безразлично, словно разгуливал в нижнем белье перед старухой, а не молодой девушкой. Прошлёп пол босыми ногами по застеленному козьими шкурами полу, решительно хлопнул дверцей. Ильда лишь поморщилась и повторила сигнал. Рита проскользнула в дверь неслышно, как порыв ветра, вмиг заняла любимое местечко за креслом и словно исчезла, слившись с белой шерстью шкур. Пациент появился через полчаса, задумчивый и угрюмый. "Ты не сказала про синяки на теле", с лёгкой угрозой протянул он, остановившись у двери. "Ну я же обещала пояснить коротко", устало вздохнула Ильда. «А синяки не опасны, и неизвестно, откуда они били вас или это следы падения на камни». «А где меня нашли?» Словно позабыв ее объяснение, прокурорски прищурился он. «Представления не имею». Знахарка смотрела на него укоризненно, как на шкодливого малыша. «На перевале два дня мела метель, я из крыльца не сходила, и даже понять не могу, как они сумели вас найти». Но погода меняется, и как только будет можно, отправлю голуби на постоялый двор Лэра Тревиза. Он держит почтовую пирамидку и может сообщить о находке стражи правопорядка Манерга. «А поискать тех, кто мог быть со мной?» Бдительность Лэрда начинала утомлять. «Если бы там оставались живые», — сурово глянула она на пациента, «звери никогда бы не отступили. А раз они притащили вас и пошли отдыхать», Значит, там нет никого, кто может стать моим пациентом, а все прочие меня не интересуют. Пусть ими занимаются те, кому положено по службе. Она немного помолчала, давая ему осознать справедливость своих слов, и мягче добавила: "А кроме того, звери сами едва приползли. Мех да шкура был забит промороженной снежной крупой. А теперь выпьете через трубочку половину звара, потом бульон, напоследок снова запьёте взоваром. В нём целебные травы". И пойдём устраивать вас в доме. Сюда я пускаю только самых тяжёлых пациентов. Пострадавший посверлил Ильду подозрительным взглядом, но от дальнейших вопросов удержался. Взял кружку с настоем, бдительно принюхался и осторожно выцедил половину. Затем принялся за бульон. Ел он очень сдержанно, можно сказать, деликатно, хотя, судя по опыту знахарки, должен был сейчас испытывать не шутошный голод. Однако добавки не попросил, получив за это мысленное одобрение хозяйки. Лишь небрежно спросил, покончив с завтраком. «А мяса тут нет?» «Разговаривайте поменьше», — строго предупредила она, направляясь к двери. Но сжалилась и добавила. «Мясо-то есть, но вам пока нельзя. Ничего больше нельзя, ведь неизвестно, сколько вы голодали. Идем, Рита». Барс выскользнул из-за кресла, невозмутимо прошел к хозяйке и замер. «Мясо-то есть, но вам пока нельзя. ожидая, пока ему откроют дверь, хотя сам умел делать это не хуже Ильды, но твёрдо помнил правило: при чужих нельзя показывать всех своих умений. Просто так, на всякий случай. Ого. Угадать восхитился Лэрт мощью зверя или устрашился, Ильда не смогла. Голосом он ничего не выдал, да и звучал тот глуховато, а вместо лица был кокон из ткани с четырьмя небольшими отверстиями. Отвечать она не стала. просто направилась по узкому тоннелю к заветной дверце. Сейчас девушке сильнее всего хотелось устроить спасенного и уйти наверх, в свою спальню. До рассвета еще часа три, и можно немного поспать. «А где мои вещи?» — справился Лерт, едва оказавшись в передней комнатке, служившей знахарке не только прихожей и кухней, но и столовой, и зачастую рабочим кабинетом. «Валяются в холодном чулане». Буркнула Ильда с содроганием, вспомнив об ожидавшей её работе. Они были сильно залиты кровью, пришлось промазать алхимическим раствором, чтобы не въелось намертво. Чуть позже промою и высушу, пока не успела. Разумеется, мытьё и сушка вещей пациентов в обязанности знахаря не входили, но Лерду придётся что-то надеть, когда он отсюда поедет или пойдёт, это уж как повезёт. А подходящей запасной одежды и особенно обуви в кладовой кот наплакал. И все это далеко не того качества, как собственные вещи Лерда. Наемники привозят сюда старые и ненужные одежки и обувки на тот случай, если придется срочно переодеться в сухое или чистое. Или одеть неудачников, потерявших или порвавших дорожные костюмы. Поэтому лучше привести в порядок одежду пациента. Не стоит отдавать ему имущество наемников. Она и так лечит неожиданного пациента без их разрешения. Хотя... В подобных случаях знахарки никогда не оглядываются на правила и условия контракта, их собственные принципы превыше всего. Но и слишком своевольничать не стоит. Я хочу глянуть, процидил пострадавший так властно, словно это он был тут целителем, а Ильда случайной пациенткой. Сначала оденьтесь, сухо возразила девушка. В шкафу висит чистая одежда, не новая, но другой нет. Она решительно прошла мимо входа в столовую и распахнула дверь в спальню. Хотя при нужде и в столовой можно было уложить не менее десятка путников на прибитых вдоль стен широких лавках. Тюфяки и подушки лежали там вовсе не для красоты. Но в спальне кровати стояли и посредине, оставляя лишь узкие проходы. И главное, сюда выходил обогреватель печи. А прямо у двери примастился упомянутый ею шкаф. Указав на него Лерду, знахарка развернулась и направилась прочь, неприступно поджав губы. Пациент зло прошептал что-то нечленораздельное, шагнул в спальню и с силой захлопнул за собой массивную дверь. Ну-ну, сердито дёрнула плечом Ильда в ответ на этот протест. Пошуми не много. Привыкнешь, что слуги бегают белками по первому знаку. А она не служанка и ничего ему не должна. Благодарить должен за спасение. Если не жизнь, так внешности точно. Хотя она работала вовсе не за благодарность, а по велению совести, но ему это, похоже, не постичь. Девушка присела возле стола, достала из нижнего шкафчика провощённое полотенце, в которое завёртывала хлеб. Вытащила ломтик и налила из ковши а бульона, только теперь припомнив, что вечером так и не поела. Лерд появился как раз вовремя. Она только сгребла в рот последние крошки и сделала последний глоток. "Я готов", проскрипел недовольно и отвернулся к окну. "А почему ставни закрыты?" "Они не закрыты", проследив за его взглядом так же сухо сообщила хозяйка приюта. "Просто ещё темно, 5 часов после полуночи. Идём". Поднялась и не оборачиваясь направилась в холодную пристройку, дверка в которую скромно пряталась в дальнем уголке кухни. В длинном, во всю боковую стену домика строении разместились летняя кухня, кладовая для продуктов, чулан и дровник. А ещё дверца в тёплую умывальню для гостей. И Эльда всё это лаконично объяснила, ведя пациента к чулану. Распахнув дверь, девушка отступила в сторону. Вдвоём в чулане не развернуться. Да и нечего ей там смотреть. Всё уже видела, когда раскладывала вещи прямо на полу и мазала раствором. Элерт воззился с вещами минут 5, не более. Но когда вылез, взгляд его был мрачным, как у приговорённого. "Ты не отрезала пуговицы и пряжки?" спросил он ещё глуше, чем прежде, и знахарка от возмущения даже дар речи на минуту потеряла. "Я целительница, а не одна из твоих подружек". Опомнившись, процедила Ильда в лицо пациенту так яростно, что теперь уже он опешил. "И ещё никогда нитки чужой не тронула". крутнулась с такой злостью, что юбка взвилась, словно от порыва ветра, и бросилась прочь. Стиригите, сворачивая за печь к лесенке, велела верным барсом: "Есть не давайте". И белка взлетела наверх. Снимая фартук и чепец, Ильда искренне надеялась снова провалиться в сон, едва коснувшись главы подушки. Нет тут-то было. Обида кипела в груди растревоженным осиным роем. жалила и жгла невысказанным протестом. И злостью на саму себя, за какие-то глупые базарные обвинения, брошенные в спеси в ВЛР до отрастерянности. Не так, вовсе не так должна отвечать на неправедные наветы, уважающая себя, знающая себе цену знахарка. И ведь знала Ильда все эти слова, и сказать умело хлестко, но учтиво «Опадишь ты». Когда пришлось на самом деле отбиваться от грязных подозрений, одну лишь и смогла бросить в обидчика каких-то девок. Причём даже не знаю наверняка, есть ли они в его жизни или там цветёт и плодоносит райский сад семейного счастья.